Глава 24. четвёртая. Слёзы текут из глаз, словно я стою на сильном морозе. Вытираю их рукой, но они тут же появляются снова. Спазм перехватывает горло. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Еще чуть-чуть, и от моих попыток держаться не останется камня на камне. Усилием воли я беру себя в руки, спускаю ноги на пол и ищу сумку. Достаю телефон. Он на беззвучном режиме. Проверяю звонки и сообщения. Пусто. Значит, два моих бойца живы и отлично справляются без меня. Но все равно пора возвращаться к Андрею. Он приболел, а я и так задержалась в гостях у Яниса. Значительно дольше, чем планировала. Пока без понятия, как сесть за руль в таком состоянии. Но как-то придется. А еще невыносимо видеть Яниса, раздавленного моей правдой, с болью в глазах. «Уходишь?» Спрашивает Богдасаров, наблюдая за мной: А как же пришла объясниться? Ты теперь все знаешь. Я смотрю ему в глаза. Поэтому у меня была тогда такая реакция на слова про бракованные презервативы, которые мы взяли у твоего знакомого. Даже к лучшему, Ян, что я ничего не знала, меня бы сломало в тот момент окончательно. Ребенок ведь ни в чем не виноват, а я после выкидыша долгое время успокаивала себя мыслями, что слуцкий мерзавец. и не быть отцом. Так себе оправдание. Но каждый справляется с болью, как может. Повисает пауза. Тишина еще сильнее начинает давить на сердце. А я, выходит, достоин? Голос Яниса гаснет до шепота, рвущего мою душу в клочья. Богдасаров сидит на диване и не двигается, но взглядом буквально пригвождает меня к креслу. Я слишком остро реагирую на этого мужчину даже по прошествии стольких лет. А недавняя ночь — лишнее тому подтверждение. Чувства живы, но внутри по-прежнему нестерпимо болит и ноет. Неужели так теперь всегда будет? Ты в моем представлении достоин, — отвечаю без тени сомнения. Поднимаюсь на ноги и хочу пойти на кухню. Разогрею я Янису поесть, а затем поеду домой. Ощущаю себя так, словно побывала на исповеди, но только легкости в душе как не было, так и нет. Теперь снова как-то нужно приходить в себя, искать новые точки опоры. Ян тоже встает и преграждает мне путь. Не уходи, Алена! Просит он, беря меня за руку, из которой несколько дней назад я вытаскивала осколок стекла от раздавленного стакана. Андрей проснулся почти сразу после ухода Богдасарова, заметил меня на полу, плачущую. сокровавленной рукой, и сильно испугался. Зато я сразу пришла в себя, увидев его дрожащий подбородок и огромные потрясенные глаза. «Я и не ухожу, Ян. Пока ты был в отключке, приготовила еду. Пойду разогрею. И ты бы не ехал в таком состоянии никуда. Отлежись хотя бы до завтра», говорю я, делая шаг назад. «У меня впереди важные переговоры и бой. Не могу». «Кстати, про бой». Это правда, что ты вернулся в бокс с твоей-то головой? Правда, коротко отвечает Янис, опуская руки по швам и не сводя с меня безжизненных глаз. Понятия не имею, как себя вести с Богдасаровым и что между нами будет дальше. С одной стороны, Ян близкий мне человек, я столько часов провела с мыслями о нем, а с другой, мы не виделись четыре года, но тех круг, когда мы были вместе. В итоге хватило на множество бессонных ночей, чтобы вспоминать о них. Я иду на кухню и включаю плиту. Разогреваю супы, котлеты. Часть придется забрать домой, если Ян все не съест и уедет. Богдасаров стоит в дверном проеме и наблюдает за мной. Я чувствую на себе его взгляд. Оборачиваюсь, задерживая глаза на бледном лице. «Думаешь, это была девочка?» Озвучиваю то, что никак не идет из головы. Снова повисает долгая и мучительная пауза. «Да, это была она. Какой у тебя был срок, Алена?» «Неважно. Не хочу возвращаться к этой теме, но какие-то детали, наверное, придется обозначить». «Я рассказывала тебе про аварию со Слуцким, помнишь?» Ян кивает. «Тогда у меня тоже случился выкидыш. Я ничего не знала о беременности и не планировала ее. Впрочем, как и последнюю». Проблемы появились года полтора-два назад. Серьезные? Врач говорит, что я не смогу забеременеть естественным путем. Можно сохранить яйцеклетки, но есть какие-то нюансы. Я пропустила эту часть мимо ушей за ненадобностью. Андрея хватает за глаза. У Вероники, думаю, с этим не возникнет проблем. Ян подпирает дверной косяк плечом, сложив руки на груди. После упоминания о его девушке медленно вздыхает и сдвигает брови к переносице. Мысль о том, что они с Никой близки, давит острым приступом ревности. Но я считаю правильным озвучить эти слова, как и свои дальнейшие перспективы, точнее, их отсутствие. Что там еще в твоем списке, почему тебя стоит обходить десятой дорогой? Или он только для меня, с эксклюзивными условиями? Для Генриха есть поблажки? «Для всех одинаковые условия. У меня так себе со здоровьем, и особенно в плане деторождения. сердцем тоже пока неоднозначно. Оно в уродливых ранах, которые никак не заживут. Сердце подлечим. С детьми пока оставим вопрос открытым. Еще будут шокирующие признания». «Все эти годы я невольно возвращалась мыслями к тебе и нашему расставанию». «Винила меня?» «Нет». Выдерживаю взгляд Яниса и ставлю тарелку с супом на стол. Кроме себя никого не винила. Ешь. Андрюша приболел. Я обещала ему не задерживаться, но почти сутки с тобой провела. Ян садится за стол и показывает, чтобы тоже села рядом. Теперь твои слова приобретают для меня глубокий смысл. Какие слова? Не понимающе уточняю я и ловлю себя на том, что не свожу глаз с Яниса. Хочу на него смотреть. Неужели так по нему соскучилась? Что ты представляла все эти годы, будто Андрей мой ребенок? Да, представляла. И это было вполне логично, Ян. Когда у Андрея начал проявляться его взбалмошный и буйный характер, то как не провести параллель с тобой? Чуть что, он лезет в драку. И ему плевать на мои доводы, как это нехорошо. Он ко всем тебя ревнует? Или и здесь я на эксклюзивных условиях? Ко всем, улыбаюсь я. «Это обнадеживает. довольно хмыкает Ян и берет ложку. Он выглядит помятым и больным. Под глазами пролегли черные круги, подбородок зарос щетиной. Хочется протянуть руку и коснуться его бледного лица. Пока я не спал, я себе в этом не отказывала. А сейчас страшно. «Мне сегодня нужно в город возвращаться. Вы когда с волчонком обратно?» — спрашивает Ян. «А разве ласка не сообщила?» «Ты в курсе, что Настя на два фронта работает?» Твердо и немного жестко произносит Ян. «Догадывалась. С Костей мы редко общаемся. В последнее время я не всегда выходила на связь. Какую-то информацию он узнавал от Насти». «Я даже представить себе не мог такой правды и таких последствий, Алёна». Убито качает Ян головой. «Надеюсь, ты не станешь делать глупостей?» «Не стану». То, как Ян быстро и уверенно произносит ответ, заставляет ему поверить. Но не до конца. Глаза ведь не обманывают. А они у него опять дикие. Только сейчас не от страсти и похоти. В них снова плещется злость. Я принесла зарядку из машины и поставила твой телефон заряжаться. Киваю на подоконник, где лежит сотовый. Ян слабо ведет головой в сторону. Реакции заторможенные и осторожные. До сих пор болит голова. И он куда-то собирается ехать в таком состоянии? Хоть и правда оставайся еще на чуть-чуть, подмешав ему в питье таблетки. «Дай мне его», — просит Богдасаров. «Пожалуйста», — добавляет, когда я и не думаю сдвинуться с места. Сняв мобильные зарядки, протягиваю его Янису. На несколько минут он переключает внимание на свой смартфон, который не прекращает издавать громкие звуки. «Да ладно, цветок, семь раз звонила». Богдасаров поднимает на меня удивленный взгляд. Говорила же, что переживала за тебя. Признаюсь я: Костя и то меньше, всего два. Но с Гончаровым мы поговорим тет-атет, -тет, когда он вернется из командировки. А тебе лучше действительно удалить его номер и больше с ним не общаться. Хорошо, я встаю из-за стола, чтобы убрать посуду. Тянусь к тарелке, но внезапно оказываюсь на коленях Богдасарова. Ян обнимает меня за талию и прижимает к себе. Долго смотрит в глаза, а потом берет мою руку, подносит к губам и целует тыльную сторону ладони. Проводит кончиком пальца по моему лицу, оглаживает скулу. Что-то старое рушится прямо сейчас, без следа. Я это чувствую. «С Ника я порву, как вернусь в город», — хрипло говорит Богдасаров. «Мое желание быть с тобой и волчонком...» Меньше после твоих откровенных признаний не стало. Я поджимаю губы, ощущая, как тело снова начинает потряхивать от близости Яниса. Крепко зажмуриваюсь и вздрагиваю, когда он целует меня в шею. Частые удары сердца оглушают. Мне было безумно больно узнать обо всем Алена, И этот сон. Горячее дыхание обжигает кожу. Словно отрезали часть души. Я не знаю, что будет дальше. но точно знаю, что хочу тебя в своей жизни и не готов заниматься самообманом, впрочем, как и тратить свое время на других. Странное тепло щекочет меня изнутри от признаний Яниса. Впервые с тех пор, как мы расстались, я испытываю подобие легкости. «А ты?» — спрашивает Ян, беря в ладони мое лицо. Смотрю в знакомые карие глаза зеленой дымкой, от которых мне сейчас не спрятаться. И чувствую, как по щекам опять катятся слезы. И я, но договорить не успеваю, потому что я не накрывает мои губы своими. Его дыхание проникает в меня, смешиваясь с моим. «Без но», — тихо шепчет он и углубляет поцелуй.